Глава пятая Что-то Мерлин в последнее время зачистил с общими собраниями. Но на этот раз, видимо, что-то действительно серьезное. Кира попросила Викторию заехать за ней, поскольку буханка пока стояла в гараже у Петровича, а Солярис загремел в ремонт. Что-то случилось с подвеской. Увы, охотники хорошо разбирались только в отечественном автопроме, поэтому пока язва была вынуждена передвигаться на своих двоих. Но сейчас вылезла совсем другая проблема, а именно то, что охотники снимали жилье именно на Юрша-86, где сейчас проходил ремонт квартиры. И не абы какой, а самого Асокина. Если вскроется, что Виктория общалась с Федором еще до начала миссии, могут возникнуть крайне неудобные вопросы. Благо, что ремонт закончится только к 3 сентября, а значит, был небольшой шанс, что к тому времени охотники уже свалят обратно, в Екатеринбург. «Как же я заколебалась!» – ворчала Кира, бегая по квартире в старой пижаме в виде единорожки. «Нигде, нигде его нет!» «А что ты ищешь?» – поинтересовался тигра, попивающий чай на кухне. «Погоди». Так зачем звали меня, если есть ты? перебила его Виктория. Я сегодня на мотоцикле, гордо заявил бывший вояка, а эта мелочь со мной вдвоем кататься не хочет, стесняется. Весело у вас! «Атош!» — хохотнул Тигра. Вик, ну может ты поможешь? с надеждой спросила Кира. А что нужно найти? Да свой спортивный посеяла, вздохнула язва. Ливчик? Тигр аж чуть не поперхнулся. «А разве таким, как ты, он нужен?» Виктория почувствовала легкое напряжение со стороны Киры. Та медленно повернулась и взглядом убийцы просканировала бывшего вояку. «Что-то я не помню. Когда это ты стал бессмертным?» — как Вика ледяным голосом произнесла язва. «Или, может быть, мне послышалось, и я все неправильно поняла?» «Ой, да ладно тебе, люди не идеальны!» Допив чай, тигра отставил кружку в сторону. «Ладно, девчата, я, пожалуй, поеду первым стоять!» Кира тут же схватила бывшего вояку за воротник. «Что, думаешь, расстался со своей невестой, так можно оправдать отсутствие чувства так-то?» «Ты оскорбил девичьи чувства, а я ранимая, причем весьма». «Нет, что ты, я просто говорю людям правду». «Не более того», — невинно улыбнулся тигра. «Ах ты ж, скотина!» — злобно прорычала язва и толкнула любителя острых ощущений на книжный шкаф. Не сказать, что тигра был очень большим, но, тем не менее, вес в нем присутствовал, и от удара на пол вывалилась коробка с вакуумной установкой. «Увеличитель макс три тысячи?» Прочитала Виктория и с жалостью посмотрела на покрасневшую от стыда Киру. «Ой, да не переживай, уверена, что правильное питание и спорт сделают свое дело». «Ага, от тебя это прям очень ободряюще звучит», — стыдливо выдохнула Кира. «Хорошо, тогда попробую я». Прокашлившись, тигра начал. «Это же восхитительно. Нет ничего важнее, чем признать свою слабость и, невзирая ни на что, стараться преодолеть ее». «Продолжать двигаться к своей цели, зная, что все тщетно. Ты большая молодец, я тобой горжусь!» «Ты закончил с прощальной речью?» Мило улыбнувшись, поинтересовалась Кира. «Что? Да я же просто хотел поддерж...» Мощный удар прилетел в живот тигры, едва не забрав его жизнь. Небольшой урок на будущее. Иногда лучше просто промолчать и вот они все такие все фыркнула кира отпихнув в сторону полуживое тело тигры о а вот и лифчик нашелся интересно кто засунул его в шкаф для книг тем временем в кармане гризли неистово завибрировал мобильник о мерлин звонит удивленно произнесла виктория слушаю берите все оружие которое только можете запыхаясь ответил мерлин и срочно в гараж код одиннадцать господи ужаснулась Рыжуля, «Что случилось?» «Нет времени объяснять. Живо в гараж!» На этом Мерлин завершил вызов. «Что такое?» — поинтересовался тигра, поднявшись на ноги. «Сказал одиннадцатый уровень тревоги», — задумчиво ответила Виктория. «Одиннадцатый?» — удивилась Кира. «А я думала, что их всего десять. Вот и я тоже так думала». Как замечательно, наверное, иметь возможность вернуться назад во времени и переделать все как надо. Исправить ошибки, свернуть на другой путь. А выбрать иных спутников. Да что угодно по своей сути, лишь бы изменить настоящее и будущее. Так же размышлял Мегарт, когда создавал Неору. Дело в том, что один из его ученых предположил, что время распространяется параллельно вместе со светом, а значит, есть вероятность обмануть время при помощи различных искривлений пространства. Тут все просто. Когда мы смотрим на ночное небо, то видим прошлое звезд, ибо свету понадобилось время, чтобы преодолеть расстояние до смотрящего. Но если мы за мгновение отдалимся на пару световых лет, то увидим уже совершенно другой свет». Неора использовала зримые точки отсчета, то есть ты перемещаешься во времени именно тогда, когда зримый свет покинули звезду. Голова взрывается от информации, правда? У меня она тоже кипела, когда мне рассказали о теории прыжков и обмана времени». И по факту Ниора представляла из себя уникальное и крайне сложное вычислительное устройство, которое могло рассчитать координаты, откуда можно прыгнуть так, чтобы обмануть время, и попасть в определенный момент в той или иной звездной системе. Затем при помощи огромного количества энергии сжимало пространство и вуаля, ты уже в прошлом. Но там были свои нюансы. К примеру, эта машина времени работала только назад, исключительно в прошлое. И второй нюанс — обратно ты вернуться не сможешь. По крайней мере, при мне данную технологию еще не открыли. Однако самым жирным нюансом являлось то, что при перегрузке аппарата возникала опасность выброса антиматерии. И если все пойдет по худшему сценарию, то мощнейший взрыв создавал точку сверхгравитации. Или, как ее называли местные, «черную дыру». Та поглощала все вокруг, а затем извергалась мощнейшим квазаром. Можно ли выжить в таких условиях? Конечно же, нет. Но программу не прикрыли. Мегард хотел сделать систему быстрых порталов, чтобы не использовать дорогостоящие космические полеты. И у него почти получилось, пока в одной из звездных систем не разверзся настоящий ад. Неконтролируемые порталы, как и местные трещины, начали раскрываться повсюду, смешивая газы из разных атмосфер. Настоящий коллапс, из-за которого погибло более 120 миллиардов гуменитов. И только тогда Мегард понял, что играть с искривлениями прямо на планете изначально хреновая идея. А использовать подпространство для путешествий на кораблях – самый оптимальный вариант, ибо в вакууме совершенно другие условия. В общем, неору прикрыли и занесли в список технологий, которые лучше никогда не использовать. Но, видимо, индивид, который отвечал за этот мир, все проигнорировал. «Ты мне лучше скажи, кто знает, как пользоваться дверью?» – поинтересовался я. «Профессор Асокин», – ответил Иисак. «К тому же он единственный, кто знал, для чего именно нужна дверь. Я имею в виду подробности, как именно получить человека с другой душой. Просто у меня подобный раздел информации отсутствует». «Отсутствует!» — возмутился кошак, запрыгнув к ближайшему компьютеру. «Если ты ничего не знаешь, то для чего он тогда нужен? Я создан, чтобы помогать» и если бы я знал все, меня бы уничтожили вместе с остальными», пояснил желейный шар. «Но кроме помощи, моя дополнительная функция — развлечение. К примеру, знаете, что сделал черный копатель, когда нашел в поле противопехотную мину времен Великой Отечественной войны?» «Что?» — спросил сгусток меховой тьмы. «Лично доложил об этом товарищу Сталину! ха ха ха ха Мы лишь молча вздохнули. Железка, как сказал бы сейчас дедушка Галины, жёг не по-детски. «Так, давай пробежимся по сухому остатку. В этой лаборатории проводились исследования по созданию зомби-солдат, сыворотки от всех болезней и живого ключа для первого источника», — уточнил я. «Это и еще несколько тысяч различных исследований в таких областях, как анатомия, биология, генная инженерия, квантовая физика и вирусология». «Хорошо, а что символизирует тот земной шар наверху?» «Можно я не буду про это рассказывать?» — уточнил и Исаак. «Нельзя!» — строго ответил Кошак. «Выкладывай все, что есть!» «Вам это может не понравиться?» — вздохнул Желешка. «Но вы сами попросили. Дело в том, что после начала космической гонки бюджет Советского Союза серьезно исхудал, и деньги на исследования выделялись только на возвратной основе. Под процент». «Короче, в ипотеку вгоняли», — фыркнул Семен. «Хорошо, и что дальше?» ОМНИ и 55 были теми самыми проектами, которые должны были принести сверхприбыль. Профессор Артов отвечал за экономическую составляющую. Суть была в том, чтобы продавать сыворотки за границу, тем самым захватив рынок. Но после того, как аристократы выкупили республику, превратив ее в Российскую империю, спонсирование легло на плечи профессора Осокина и профессора Артова. Князев и Коновалов были из обычных советских семей и деньгами во время перестройки обжиться не успели. По итогу, ни один из проектов не удалось продать, по крайней мере, на момент 2002 года. Засекреченные архивы с максимальным уровнем допуска говорят мне, что ОМНИ, который на самом деле начали испытывать с 1996-го, так и не принес своих плодов, по крайней мере, до 2002 года. «На самом деле, это ты к чему?» – спросил я. К тому, что по официальной информации у верхушки начало первых испытаний было только в 99-м. Опять же, мне неизвестно, для чего Асокин поставил уровни защиты информации. «Это не просто защита», — вздохнул я, присев на старый пыльный стул. «Ощущение такое, будто он хотел кого-то запутать. Того самого Артова, которого никто не знает. Интересно, но ничего не понятно. Однако мне очень хочется знать, кто именно придумал систему порталов. Профессор Асокин утверждал, что они додумались до этого вместе с профессором Артовым. Но также к созданию двери приложил руку и профессор Коновалов. Он был очень талантливым ученым, одним из немногих, кто продвигал в Союзе идеи квантовой физики. «Коновалов еще жив?» «Был жив на момент 2002 года. Проживал на улице рабоче крестьянской дом 6, квартира 44», — ответил Иисак. Прошло 22 года, он мог сменить адрес, предположила Ириска. Проверить никто не мешает. Нам сейчас любая информация будет полезной. И если немного прикинуть, то местный бог Ультимат явно не из самых умных. Однако я допускал ситуацию, что по какой-то причине он покинул планету, оставив разработки ученых Мегарда на произвол судьбы. Но и здесь есть жирнющий нюанс. Как люди смогли догадаться о принципе работы данного механизма? Своим умом? Сильно сомневаюсь. Значит, ультимат все еще здесь. Осталось только понять, где именно он прячется, а затем нагрянуть и выбить информацию о том, где именно основа генератора порталов. Полторы тысячи лет терпеть нашествие тараканов из других миров. Вот где мозги у этого ультимата? Видимо, сдал для омерзительных экспериментов Мегарда. «Исак, а дверь уже открывали!» Всего три раза, и все три раза, как сказал профессор Асокин, оказались безуспешными. Он говорил, что система подбора сломалась. «Сломалась», — я взглянул на табло с бегающими цифрами. Нет, не сломалась, просто деда Гавр по незнанию запустил голову отдельно от основания. Еще повезло, что дверь не вывела его в мир с другой атмосферой. «Ух, тогда бы на комплексе было весело, задыхающиеся люди с пузырящейся кожей, сгорающая электроника, разлетающееся в разные стороны стекло!» «Сломалось», — подтвердил Исаак, «ибо ответа мы не получили». «Еще бы!» — усмехнулся я и, открыв консоль подбора координат, ввел адрес консордии центральной планеты Пантеона. «Точка доступа отсутствует», — гласила надпись на мониторе. Затем консоль погасла, и передо мной вновь забегали циферки рандомных космических координат. Они как будто спрашивали меня, «Хочешь это? А может, это? Или, может быть, вот это?» Конечно, откуда здесь консордия, если основа отсутствует? Это как вбить в поисковик то «не знаю что» практически пустой запрос или запрос, который появится лишь в ближайшем будущем. Только вот в отличие от интернет-поисковика, Неора всегда находила ответ. Говоря простым языком, она подбирала варианты. Ты еще только подумал, что тебе хочется что-нибудь клубничного, а она уже положила перед тобой жевательную резинку, газировку, электронную парилку или сахарную вату со вкусом клубники. Проблема лишь в том, что ты хочешь настоящие клубники, ведь только что проехал рядом с дачным кооперативом. В мозгу всплыли воспоминания о детстве как вы ползали по огороду и ели свежую клубнику с легким привкусом гусениц. Неора этого не понимает, поскольку не знает контекст. А контекст будет ей понятен только в том случае, если подключить голову к основе. Все гениальное просто, но это не точно. «Слушай, Исаак, а ты не мог бы сопроводить нас к термоядерному реактору? Хочу взглянуть на него», — спросил я. «Конечно, сейчас доедем до лифта и спустимся», — ответил Желешка и покатился в сторону выхода. «Человек с другой душой и межпространственные порталы. Какая между ними взаимосвязь?» «В первом случае понятно, что речь идет о реинкарнации, то есть вселении в человека новой души, как в моем случае». «Но при чем тут дверь?» «Из портала может вылезти дикое животное, представитель другой цивилизации или несколько сотен литров чужеродной атмосферы». «Но никак не попаданец!» В общем, логика пока была от меня очень далека. «Боже!» Ириска внимательно осмотрела огромные вмятины на металлическом затворе. «И как Николай Константинович мог сражаться в этих узких коридорчиках? Ему же было неудобно!» «В смысле?» Мы с котом тут же повернулись к горничной. «Причем тут Николай Константинович?» сак же сказал, что деда Гавр и человек-комета закончили сражение в комплексе. «Погоди, то есть ты хочешь сказать, что Николай Константинович...» «Человек-комета?» — я не верил своим ушам. «А ты не знал?» — еще больше удивилась Ириска. «Учитывая, как Галина к тебе относится...» «Я думала, ты уже в курсе всех ее секретов. А еще, насколько мне не изменяет память, ты и сам неплохо общаешься с Николаем Константиновичем». «Охренеть!» — выдохнул кот. «Это что же получается? Мы пили чай с легендой!» «И не только чай!» — нахмурился я, переваривая очередную свалившуюся на меня информацию. Выходит, еще один крайне интересный человек был у меня прямо под носом. Прекрасно. Нужно будет аккуратно с ним поговорить. Приедем без машины. А то Семен не сильно располагающий, когда трезвый. Эй! Теперь стало понятно, что воспоминания по ходу дела принадлежали Галине, а еще у нее был брелок на телефоне в виде человека-кометы. Это так мило, если подумать. Но вопрос теперь заключался в другом. Почему у нас... С блондиночкой установилась связь. Может быть, причина кроется в этом комплексе? Надеюсь, Николай Константинович сможет пролить свет на то, что же тут произошло во время их сражения с дедом Гавром. Да уж, очевидно, что в этом мире творится что-то непонятное, и пока перед глазами были лишь разбросанные по столу кусочки пазла. «Федор сокин для открытия лифта необходимо подтверждение ДНК», предупредил Иисак, когда мы подошли к еще одной громоздкой двери. «Не вопрос», — я вновь засунул указательный палец в отверстие. Что-то нехило так. Сбрякало. А затем двери лифта со скрипом распахнулись. «Заходим, не тормозим», — желешка закатился в довольно просторную кабину. «Какой этаж?» — спросил я, разглядывая огромное количество кнопок с цифрами. «Минус тридцать второй». Двери с таким же скрипом закрылись, и лифт, как следует встряхнув нас, пополз вниз. «Вы чего такие невеселые?» — поинтересовался Исаак. «Хотите, я вам анекдот расскажу, господи, только не это!» — обреченно вздохнула Ириска, жалобно посмотрев на потолок кабины. «Знаете, куда ходят картавые монахи?» — Желешка передвинул свои жуткие глаза на кота. Ах, куда?» — нехотя спросил сгусток меховой тьмы. «В хлам!» «А-ха-ха-ха-ха-ха!» Смех Исака больше напоминал набор звуков, которые издают приматы во время брачного периода. Нет, в нем даже чувствовалась некая искренность, насколько подобное слово можно применить к роботу, но звучало все равно странно. Не будь мы в подземном комплексе, где творилась какая-то дичь, я бы даже хохотнул над этим. «Ух, как долго!» — вздохнула Ириска. «Это факт», — согласился кот. Видимо, во второй половине 70-х с быстрыми лифтами были проблемы, ибо спускались мы минут десять. Может быть, механизм заржавел. Грохот ознаменовал, что мы прибыли на нужный этаж. «Идем, тут недалеко», — позвал Иисак и покатился по узенькому коридору вперед. Освещение здесь было куда тусклее, да и сами стены казались намного темнее, а материал как будто все вокруг обклеили черными упаковками из-под куриных яиц. «Друзья, спешу представить вам чудо техники. Барабанная дробь. Ядерный реактор!» — заключил Желешка, когда мы зашли в небольшой кабинет с вытянутым панорамным окном. Увидев огромную установку, в центре которой вращалась ярко-голубая молния, мне хотелось пробить ладонью лоб. «Какой к черту ядерный реактор? Какой еще опенгеймер? Это же частотный генератор замкнутых энергетических импульсов!» Или, если говорить по-человечески, просто «зацикленная трещина». Ну, опять же, слово «просто» тут было уместно только для меня, ведь создать рабочий термояд или зациклить трещину для людей – что-то на грани фантастики. «Раньше тут были защитные стекла», – гордо произнес исак но теперь молния как-то не очень яркая. И блок управления говорит, что жить реактору осталось не более 25 лет. Конечно, не очень яркая, ведь ресурс проводящих элементов, скоро подойдет к концу, что приведет к раскрытию мощной трещины прямо здесь, в комплексе. И это опять же может привести к мощному взрыву, потому что Кла попросту сюда не доберется. У меня пока создавалось впечатление, будто Деда Гавр сделал все, чтобы уничтожить этот мир, и не из тайной базы в Антарктиде, и даже не с загадочных островов где-то на экваторе. Начало судного дня произойдет здесь, в Перми. Даже звучит как-то смешно. Но самое обидное во всей этой ситуации то, что просто так ты голову с генератором не уничтожишь. Видимо, Лосинских это понял и решил не рисковать. Правда, куда потом делся, не совсем понятно. В любом случае, мне нужна основа. Где-то в глубине души я верил, что вместо реактора тут будет именно она, но нет. «Спасибо, дед». Ты посмертно награждаешься медалью лучшей злодеи планеты. Треклятая Аделаида, сколько же у меня впереди работы? Фух, — обреченно выдохнул я. Семен, ты сможешь сделать переходник, чтобы скачать информацию на более удобный носитель. Из комплекса? Да вообще не вопрос, — кивнул кот. А завтра все куплю, вооружусь паяльником, и все, начнется магия моих пушистых лап. Замечательно. Я устала, потер переносицу. Честно говоря, хотелось чашку горячего кофе, штрудель и кого-нибудь прикончить. Вот просто разделать на кусочки. И если первое со вторым еще можно осуществить, то вот с третьим у меня были большие проблемы. Кто-то перебил все очаги культа в Перми. Псы благополучно свалили из города. А эти, они что-то там, вообще действовали строго за пределами Российской империи. Может быть, спросить у Аборина, есть ли в городе какой крутой бандит, которому нужно голову оторвать. Что будем делать, поинтересовалась Ириска. Вернемся завтра, досмотрим, что тут осталось, пока Семен скачивает информацию. А пока, не знаю, доставку закажем. Не хочу сегодня видеть людей, тяжко вздохнув, ответил я. «Уже уходите?» — слегка расстроенно спросил Иисак. «А у меня для вас еще столько анекдотов!» «Не переживай, завтра вернемся», — заверил я. «А теперь веди нас обратно!» «Нужно будет пригнать сюда своих рогатиков. Втроем, даже с учетом помощи этого роботизированного симулятора, 30-летнего мужика, у которого на любой момент жизни есть, как раз вспоминается старый анекдот». Мы провозимся не один месяц, тем более скоро начнется учеба, а мне еще и основу искать, и завод развивать. Чудесно, просто чудесно. Добравшись до самого первого коридора, я все же решил уточнить еще раз. Слушай, Исаак, а ты уверен, что ни с кем меня не путаешь? Я же всего лишь искусственный интеллект, я не могу путать. Я ориентируюсь по протоколам, которые в меня загрузили. Профессор Осокин утверждал, что придет внук. «Имени не называл, сказал, что придет. Вы оставили свою ДНК во время захода на комплекс». «Я сделал анализ и понял, что вам всего 18 лет, а с учетом всех событий несложно было догадаться, что вы и есть внук профессора Осокина», — пояснил Желешка. «Кстати, знаете, что попросил Бог, когда секретарь зашел к нему в кабинет и доложил, что идут атеисты?» «Ах, что?» — спросил Семен. «Бог попросил своего секретаря передать атеистам, что его нет! Ха-ха! Ха-ха-ха!» — усмехнулся я. «Ладно, Исаак, было очень приятно познакомиться. Завтра увидимся!» «Буду с нетерпением ждать!» — отозвался шарик и вновь превратился в слизня, после чего раскрыл дверь и очень медленно заполз в свой кабинет. «Славный малый!» — улыбнулась Ириска. «Никогда такого не видела!» Я тоже, соврал я, конечно, не видела. Очевидно же, что ИИСАК — ни хрена не земная технология. Но самый мед ожидал нас чуть позже. Поднявшись на поверхность, мы с удивлением обнаружили незваных гостей возле баргузина, а именно около двух сотен последователей культа. На этот раз они подготовились лучше поверх фиолетовых роб броники, а на мордах шлема вместо дешевых картонных масок. «Внимание!» — гаркнул их предводитель, и все тут же направили стволы винтовок в нашу сторону. «Господин Асокин, у нас приказ от главного. Вы пойдете с нами. Сопротивление бесполезно!» «Ух!» — хищно улыбнулся я, хрустнув пальцами. «Как неожиданно и приятно!» «Прости, капитан, но мне придется снова подкинуть тебе работенки».